Глава двенадцатая Перелет через пролив, Мрима, разговор Кеннеди с Джо, предложение, сделанное Джо, рецепт хорошего кофе, у Зараму. злосчастный мезон, гора Дутуми, карта доктора, ночлег над Сикамором. Воздух был чист, ветер умерен, и Виктория поднялась почти вертикально на высоту 1500 футов, что было отмечено падением барометра почти на 2 дюйма. Около 5 сантиметров. На каждые 100 метров подъема давления барометра падало на 10 миллиметров. На этой высоте быстрое воздушное течение понесло шар к юго-западу. Какая чудная картина развернулась перед глазами наших воздухоплавателей. Остров Занзибар был весь как на ладони. растирались зеленые поля всевозможных оттенков, кудрявились рощи и леса. Жители острова казались какими-то насекомыми, их крики мало-помалу замирали вдали, доносились только пушечные салюты. «Как все это красиво!» – воскликнул Джо, первый нарушив царившее молчание. Но ему никто не ответил. Доктор был погружен в свои барометрические наблюдения и записывал некоторые подробности подъема. А Кеннеди – Глядел и не мог наглядеться на раскрывшуюся перед ним картину. Солнечное тепло усиливало действие горелки. Газ в оболочке все расширялся, и Виктория достигла высоты 2500 футов. Решительный казался отсюда просто лодкой, а африканский берег вырисовывался на западе в виде колоссальной пенящейся каймы. «Что-то вы молчите», — заметил Джо. «Мы смотрим», — отозвался доктор, направляя свою подзорную трубу на землю. «А мне вот необходимо говорить». «Ну, не стесняйся. Болтай себе сколько душе угодно». И Джо разразился бурей восторженных возгласов. При перелете через пролив доктор решил держаться все на той же высоте, чтобы видеть берег на большом протяжении. Он беспрестанно смотрел на термометр и барометр, висевшие под полуспущенным тентом. Второй барометр, прикрепленный снаружи, должен был служить для ночных вахт. После двух часов полета Виктория, подвигаясь со скоростью 8 с лишним миль в час, уже была над материком. Доктор счел нужным снизиться. Он уменьшил пламя горелки, и Виктория полетела уже всего на высоте 300 футов над землей. Эта часть восточного берега Африки называется Мрима. Густая кайма манговых деревьев защищала берег, и благодаря отливу можно было разглядеть их густые корни, подмытые волнами Индийского океана. На горизонте виднелись дюны, прежде составлявшие береговую линию, а на северо-западе возвышалась остроконечная гора Ангуру. Виктория теперь летела над селением Каоле. Доктор нашел его на карте. Туземцы при виде шара яростными криками выражали свой гнев и страх. Они стали пускать стрелы в чудовище, парящее в воздухе, но, к счастью, не могли достичь шара, и он величественно раскачивался над головами бессильных беснующихся туземцев. Ветер относил шар на юг, но это нисколько не смущало доктора. Он даже был рад, так как это давало ему возможность проследить путь, пройденный капитаном Бертоном и Спиком. Кеннеди стал так же болтлив, как и Джо. Оба они обменивались восторженными фразами. «Долой, дилижансы!» — восклицал один. «Долой, пароходы!» — вторил другой. «А что такое, спрашивается, по сравнению с этим железные дороги?» — подхватывал Кеннеди. «Едешь ты по ним через разные страны и ровно ничего не видишь». «То ли дело наша Виктория!» — вставлял Джо. «Не чувствуешь, что двигаешься. Природа сама развертывается перед вами». «А виды-то какие? Виды! На удивление! Один восторг! Кажется, что спишь в гамаке и видишь сон!» «Кстати, не пора ли позавтракать?» Вдруг спросил Джо, у которого от пребывания на свежем воздухе разыгрался аппетит. «Мысль не дурная», — согласился Фергюсон. «Приготовить завтрак недолго. Сухари да мясные консервы», — заявил Джо. «И сколько угодно кофе», — добавил доктор. «Знаешь, Джо, я разрешаю тебе занять немного жара у моей горелки. В ней его больше, чем достаточно. И можно не бояться пожара». «А это было бы ужасно», — заметил Кеннеди. «Ведь над нами нечто вроде порохового погреба». «Не совсем так», — отозвался Фергюсон. «Но тем не менее, если бы газ воспламенился, он понемногу выгорел бы, и мы неизбежно спустились бы на землю, что было бы далеко неприятно. Но не бойтесь, наш шар закрыт совершенно герметически». «Ну так давайте же завтракать», — предложил Кеннеди. «Завтрак подан, господа». объявил Джо. Кушайте, я тоже не буду отставать от вас, но в то же время займусь приготовлением кофе до такого, что у вас слюньки потекут. Что правда, то правда, ответил доктор. У Джо среди многих его талантов есть один замечательный умение приготовлять этот чудесный напиток. Он смешивает кофе каких-то разных сортов, но держит это в строжайшем секрете. Так и быть, сэр, раз вы в воздушном пространстве, я уж открою вам свой секрет.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 Он включал в себя маршрут Бертона из Пика до Великих Озер, карту Судана, основанную на данных доктора Барта, карту нижнего течения Сенегала по Гильома Лыжану и дельты Нигера по данным доктора Бейки. Фергюсон запасся также ученым трудом, в котором были сведены воедино все данные о Ниле под заглавием «Истоки Нила», «Общий обзор бассейна этой реки и ее течения», а также «История открытий, сделанных в бассейне Нила» Чарльз Бик. У доктора были с собой превосходные карты, напечатанные в известиях Лондонского географического общества, и ни один пункт во вновь открытых странах не мог бы ускользнуть от его внимания. Отметив местонахождение шара на своей карте, доктор нашел, что за день они пролетели к западу примерно 120 миль, то есть продвинулись на 2 градуса. Кеннеди указал на то, что во время перелета их относило к югу, но Фергюсон, как уже было сказано раньше, Ничего не имел против этого, ибо ему хотелось, насколько возможно, двигаться по следам своих предшественников. Решено было разделить ночь на три вахты, чтобы каждый из трех аэронавтов бодрствовал в свой черед. Доктору предстояло нести вахту с 9 часов вечера, Кеннеди с 12 ночи, а Джо с трех часов утра. Кеннеди и Джо, завернувшись в свое одеяло, улеглись под тентом и мирно заснули, а Фергюсон стал на вахту.